18. Хорошая новость заключалась в том, что ничто мертвое или злобное не бросилось на меня сразу же, как только я вошла в холл. И на том спасибо. Затем я прислушалась, что дело автоматически, оказавшись в подобном месте. Ничего. Ни экстрасенсорных голосов, ни шумов, ни криков. Полная тишина. Только легкий шорох за спиной. Это Локвуд с Джорджем протиснулись в дверь вслед за мной и положили на пол свои рюкзаки.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 «Никаких пятен свечения смерти», — ответил он, пристально вглядываясь в темноту. «А что у тебя?» «Все очень тихо». «Отлично», — кивнул он. «А у тебя, Джордж, температура шестнадцать градусов, приятная и нормальная. Пока все в порядке». «Хорошо». Локвуд прошел немного дальше в глубину комнаты, шурша подошвами по сухим листьям.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 Она тоже оказалась совершенно пустой. Голые половицы и оштукатуренные стены, освещенные серебристыми лучами луны. Потолок здесь уцелел, так что в комнате было сухо. Я провела рукой по стенам, ища экстрасенсорное излучение. Ничего. Просто мертвое пустое пространство. Мы проверили следующую комнату. Та же тишина. Ни перепадов температуры, ни миазмов, ни ползучего страха. Мы прошли в третью комнату, на другой стороне холла. По ее расположению и лепнине на потолке можно было предположить, что она использовалась для приема гостей, с которыми Бикерстав пил здесь чай. Сейчас в этой комнате не осталось даже обоев, да и части плинтусов тоже. Снова лишь половицы, оштукатуренные стены и серебристый лунный свет. Меня хватило неприятное чувство. Подумалось, что этот дом, как его бывший хозяин Бикерстав, превратился в голый, обглоданный до костей скелет.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 Передвигающийся темный комок, длинный, низкий, проворный, мелькнул в тенях в дальнем конце комнаты, пронесся вдоль стены под окном, но вне луча лунного света, и завернул к нам, держась рядом с плинтусом. Свист стали. Локвот выхватил свою рапиру. Другой рукой он выдернул из кармашка на рабочем поясе тонкий фонарик карандаш, зажег его и высветил маленький черно-коричневый комочек. Всего-навсего мышь, выдохнула я, маленькая, а я подумала. «Я тоже», — громко выдохнул Джордж. Думала она больше. Думал, это крыса». Локвуд выключил фонарик. Как только свет погас, мышь исчезла. Мы скорее почувствовали это, чем уловили ее движение. «Выбросите из головы мысли о крысах», — сухо приказал Локвуд. «Полностью». «Договорились?» «Ну что, поднимаемся наверх?» Но я продолжала, прищурившись, смотреть в дальний угол комнаты. «Погоди», — сказала я. «Когда ты включил фонарик, мне показалось, что я увидела...» Я включила свой фонарь, направив луч на дальнюю стену. Да, вот они, прорезанные в штукатурке тонкие черные линии. Четкий контур двери. Подойдя ближе, мы увидели и вмурованные в стену петли, и маленькое отверстие, в которое вставлялся ключ или дверная ручка. «Превосходно, Люся!» – похвалил меня Локвуд. «Раньше дверь могла быть оклеена обоями или заставлена, например, фальшивой книжной полкой. Обнаружить ее тогда было очень нелегко. Думаешь, этот проход ведет в лабораторию Бикерстафа? «Возможно».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 На потолке и пыльном полу тут и там попадались пауки. Но их тоже было слишком мало, чтобы бить тревогу. А сязание, как и слух, ни о чем мне не сообщало. А вот Джордж как-то сник. Он медленно двигался, мало говорил, упустил несколько отличных возможностей съязвить, что было совершенно на него не похоже. Когда Джордж слегка отстал, я тихонько поделилась своими наблюдениями с Локводом. Он это тоже заметил. «Как ты думаешь, что это?» – спросила я. Милейс? Возможно. Правда, сегодня Джордж попал в обладающей экстрасенсорной силой место впервые после того, как увидел костяное стекло. Нужно внимательнее присматривать за ним. Из четырех обычных признаков приближающегося появления гостя – остальные это холод, миазма и ползучий страх – Мелейс можно считать самым коварным. Попав под его воздействие, человек начинает чувствовать тяжесть на душе, впадает в меланхолию, становится вялым и пассивным.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 «Вы готовы, Локвуд?» – чуть громче спросила я. Ничего. А затем откуда-то долетел и прокатился по комнате низкий мужской кашель. Мне стало по-настоящему страшно. Негнущимися пальцами я вытащила и включила фонарь. Принялась быстро водить его лучом во все стороны. Передо мной была просто комната. Еще одно унылое, заброшенное пространство с голыми стенами и пыльными половицами и оконной нишей, заложенной кирпичами. В центре стоял массивный стол с обитой металлом крышкой. Все это меня не интересовало, поскольку я была одна. Ни Локвуда, ни Джорджа в комнате не оказалось. Я развернулась и рывком открыла дверь. Дрожащий луч моего фонаря выхватил их фигуры. Они стояли спиной ко мне, держа на готове свои рапиры и всматривались в глубину коридора. «Какого черта вы здесь делаете?» – спросила я. «Разве ты не слышишь, Люси?» «Шорох», – прошептал Локвуд. «Похоже на крыс», – также шепотом добавил Джордж. «Я думала, они приближаются, но...»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 Под краями железной столешницы проходили глубокие желобки, заканчивающиеся выступающими наружу трубками. «Желобки для стока крови», — сказал Локфот, проводя пальцем по столу. «Анатомический стол для вскрытий. Середина девятнадцатого века. Я видел такие же в Королевском хирургическом университетском колледже. Похоже, именно здесь доктор Бикерстав проводил свои опыты с принесенными с кладбища трупами. Жаль, что стол металлический, Люси, иначе ты смогла бы уловить здесь немало интересного».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 «Помолчите. Я попытаюсь». Я отошла к дальней стене, подальше от железного стола. Здесь был камин с забитой птичьими гнездами, мусором, обломками дерева и штукатурки, решеткой. Мне показалось, что камин был центром этой комнаты. Тем местом, у которого Бикер став и его гости стояли, курили и обсуждали то, что лежало у них на столе. Следы прошлого у камина должны ощущаться сильнее, чем где-либо еще. Я приложила пальцы к стене.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 Это делает осязание не слишком надежным даром. Ты можешь пять раз ощупывать какую-то точку ничего не услышать. А на шестой раз тебя буквально валит с ног мощная волна парапсихологического следа. Я вела рукой по стенам, ощупывала камин, замурованное окно. Результат нулевой, если не считать испачканных пальцев. Время шло. Я слышала, как переминается с ноги на ногу Локвуд, как почесывается Джордж, лучше не думать в каких местах. В остальном они вели себя очень тихо.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 И появился ужасный звук, который я уже слышала раньше. Гудение крылышек полчища мух. В темноте мне послышался голос. «Дайте Уилберфорсу! Он сгорает от нетерпения!» На свистывание скрежет пилы резко оборвались, но гудение мух стало еще громче. Меня окутал холод. Все было точно так же, как три ночи назад, когда я стояла возле могилы Бикерстафа. Мои губы болезненно скривились. Затем мне в уши ударил крик, вырвавшись одновременно из многих глоток. «Верните нам наши кости!» Я дернула руку от стены. Потусторонний холод отпустил меня, медленно отступая, словно утекающая в раковину вода. Я снова оказалась в пустой теплой комнате. Локвуд и Джордж наблюдали за мной, стоя возле стола. Я вытащила из рюкзака термос, жадно глотнула из него горячего чаю и только после этого рассказывала о том, что мне довелось услышать. «Жужжание мух», — сказала я наконец. «Невыносимый холод. Все было точно так же, как на кладбище. И то, и другое, как я полагаю, связано с костяным стеклом. Уверена, что Бикерстов именно здесь его и создал». «Но что именно он создал, вот вопрос», — сказал Локвод, постукивая пальцами по столу. «Что можно увидеть, заглянув в это костяное стекло?» «Не знаю, но этот идиот создал что-то ужасное». «А этот голос, который ты слышала?» — спросил Джордж. «Это был голос Бикерстафа. как ты думаешь?» «Возможно. Но на самом деле мне он показался больше похожим на...» «Когда человек так резко недоговаривает фразу, это не сулит ничего хорошего. Это предвещает дурные новости. Это означает, что нечто случилось или вот-вот произойдет, и мы должны замолчать или умрем». «Вы слышали?» – спросила я. За полуоткрытой дверью раздавался негромкий шум.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 Джордж встал слева от двери, чуть дальше от нее, чтобы иметь возможность для маневра, если потусторонняя сила рывком ворвется внутрь. Локвуд занял позицию прямо перед дверью, готовый первым принять удар. Я вытерла у Леггинса неожиданно вспотевшую ладонь. Это самая неприятная ситуация. Ждать появления гостя. Ты знаешь, что он приближается. Но еще не видишь его, и тебя невольно охватывает ужас. В эти секунды твое парализованное страхом сознание от отчаяния начинает выкидывать разные фокусы. Чтобы отвлечься, я провела рукой по рабочему поясу, пересчитывая припасы, вспоминая, что где лежит, проверяя, все ли готово к бою. Негромкий шум приближался. За дверью показался слабый призрачный свет. В нем появилась темная тень. Локвуд отвел руку назад. Блеснул металл. Я тоже подняла рапиру на изготовку.